Глава вторая. Неделя безуспешных поисков превратилась в месяц. Наши теперь домой даже на трёхчасовой сон не расходились. Спали прямо в офисе, подняв все базы, задействовав все доступные нам силы и структуры и не находя. Мерзавца тупо нигде не было. Драконье дерьмо! Павел Андреевич теперь культурно не выражался. Его не находит ни одно поисковое заклинание, ни один менталист, ни один специализированный поисковик. О, я прекрасно об этом знала. Мне, как единственному человеку, лично и максимально долго видевшему мерзавца, приходилось работать с мозгокопателями. Голова от постоянного просмотра воспоминаний просто раскалывалась, нервы расшатались, сна катастрофически не хватало. Но была и хорошая новость. Убив Ника Геверса, эта скотина не успела позаботиться о морозке, так что у нас теперь был целый экземпляр, на котором и отрывались. Разобрали по всем возможным составам, прокрутили компоненты по базам, разослали наших по мирам и за месяц сумели отрыть точные точки добычи ингредиентов. Прямо сейчас шла масштабная опознавательная работа с менталистами, и мне там делать было откровенно нечего, так что я пошла снимать стресс, как умела. 10 часов в салоне, из которых я умудрилась даже 4 поспать, сделали меня обладательницей роскошнейших тёмно-каштановых волос, длинных, острых, алых коготков и безупречно гладкой, сверкающей кожи везде вообще. 3-часовой забег по магазинам, и вечером того же дня я вышла на охоту в восхитительном макияже обнимающим, словно вторая кожа, коротком чёрном платье с облазнительным вырезом и на высоченной шпильке. Таксист заработал косоглазие, трижды едва не убил нас, но и довёз изучающую базу текущих межмировых дел меня до фешенебельного ресторана в центре Москвы под названием «Переплетение миров». Сюда пускали лишь самую элитную элиту и меня. «Я здесь просто уже была?» И мальчики-охранники на входе с первого визита и первых сломанных ребер меня запомнили, и вот до сих пор мечтают забыть. Очаровательно улыбнулась массивным двухметровым бугаям, побледневшим и заметно задрожавшим при видимых радостно сверкающих глазок. Мужики попятились в разные стороны, с трудом устояли на местах, и подрагивающими руками, не сводя с меня распахнутых перепуганных глаз, открыли двери без лишних слов приглашая внутрь. «Спасибо, мальчики!» — проворковала с придыханием и с большим трудом удержала очаровательную светящуюся улыбку, не позволив ей превратиться в самодовольную ухмылку, когда краем глаза заметила, как мальчики пошатнулись от голоса и обращения и невольно, даже не отдавая себе отчета, синхронно шагнули за мной. «Играть на чувствах я умела». В целом, любые средства и методы хороши, если они работают и приносят результат на благо моего родного ведьминского департамента. Бесконечно рады видеть вас вновь. Врал Олежа отменно и с неизменно сверкающей радушной улыбкой, потому и занимал должность главного администратора. Убедительно, похвалила насмешливо, окидывая залитый золотым светом, наполненный людьми и нелюдями зал. В воздухе разливались ароматы не еды, а дорогущих духов и феромонов. Змеи на месте. Звучал приглушённый размеренный гул величественных голосов. В глазах зажгло от сияния драгоценных камней. Собственно, первую цель из списка на вечер я заметила сразу. Низкорослый, внешне неотличимый от шестилетнего ребёнка кучерявый гном бегал среди столов правдоподобно отыгрывал любопытного, но весьма вежливого ребятёнка. А когда клюнувшие посетители склонялись к нему и что-нибудь предлагали, он хоп — и колечко умыкнул. Хвать — и браслетик изумрудный прихватизировал, эхихика хихикая побежал себе дальше, пока очарованные жертвы кражи глядели ему вслед с улыбками. И вот бегал он от стола к столу, а потом заметил меня, стоящего метрах в шести, тормознул, Медленно поднял голову, наши взгляды встретились. Я улыбнулась, гном побледнел. Моя улыбка стала шире, низкоросло решил сбежать. Усмехнулась, глядя на сверкающие стопы туфелек. Недоверчиво покачала головой, правда не веря, что он решил скрыться вот так, попросту сбежав. И играючи, вообще без напряжения, прикрепила к нему следящее заклинание одновременно с этим посылая сигнал магической полиции. Золотая серёжка в левом ухе завибрировала через две секунды. Сделав вид, что, поправляя украшение, пока лёгкой походкой порхала к своему любимому столику в центре зала, активировала амулет и услышала. «Наташа!» На этом членораздельные восклицания закончились, и дальше мой собеседник невнятно, но очень проникновенно шипел Пока я устраивалась за столом и делала заказ, не замечая направленных на меня взглядов. «Что опять случилось?» Справившись с эмоциями, устало спросили у меня. А я даже не поняла, с кем именно разговаривала по магическому потоку. Промолчала. У меня тут работа под прикрытием. Какие разговоры? Тяжелый вздох и недовольная. Один кашель, да? Шмык носом, нет. Говорить можешь? Шмыгнула носом и тут же потёрла кончик. Тишина на том конце переговорного амулета, а затем сдавшаяся к тебе выслать один отряд. Здорово, когда тебя понимают без слов, буквально. Тихонько, делая вид, что прочищаю горло, кашлянула два раза, а потом ещё третий. Три взревели где-то в управлении, причём даже не в моём. «Климова, когда тебя уже прибьют?» И отключились. А жаль, я бы очень хотела понять, кто именно так мне обрадовался. Ведь явно же кто-то давно со мной знакомый. Странно. В следующую секунду носа коснулся едва уловимый, чуть солоноватый, крайне притягательный аромат. Змеи включились в игру. И стоило только мне об этом подумать, как столику со стороны с поистине змеиной граци подплыл мужчина в серебристом костюме с чёрными волосами по плечи, заострёнными чертами лица и пронзительным взглядом чуть раскосых тёмно-тёмно-зелёных глаз. «Очарован!» — протянул он низко и соблазнительно. Моё женское натро дрогнула наивно понадеявшись на то, с чем его обламывали уже не знаю сколько лет. Взгляд скользнул по мужской фигуре и коснулся чёрного перстня на среднем пальце. Через миг боевая ведьма сладко и чуть смущенно улыбнулась, опознав артефакт и осознав — мой клиент.